Глава двенадцатая. Меч. С утра Римор снова был и взялся за разработку военной кампании, но управляющий доложил ему о посетителях. Услышав, кто это, Римор приказал привезти их к нему в приемный зал и уселся на свой трон. Двери зала распахнулись, и вошла удивительная пара – дракон и гном. Римор удовлетворенно улыбнулся. Гости, хотя и нежданные, но весьма желанные. Кугонд был один из старшин гномов. На собрании его не было, как и дракона, но это и понятно. Их правитель был Ольгер, он и присутствовал на собрании. "Приветствуем вас, наш господин", поклонился гном. "Приветствую тебя, Кугонд, и тебя, Танхильд", кивнул по очереди Римор гному и дракону. "С какими новостями пожаловали?" "С хорошими, господин, с хорошими". "Ну что же, я слушаю". Удивлённов скинул брови Ример. "Благое вести мы услышали от нашего государя Ольгера. Мы с Танхильдом как раз за день до этого вернулись из похода. И выясняли кое-что. Давно мы ждём вас, господин. Никто из нас не верил, что вы навсегда будете заперты. И как оказалось, правильно думали", хитро прищурился гном. "Мы подготовили для вас подарок. Очень дорогой". Ример наклонил голову, давая понять Кугунду, чтобы он продолжал. Мы помним, что для вас очень важен ваш меч. Так вот, мы почти добрались до него. Вы знаете, где он? Под дубом. И вы срубили дуб? Нет, мой господин. Возможно, вы знаете, что поляна с дубом находится не так далеко от пика двух братьев и чёрных копий. Наши шахты уже давным-давно раскинулись целой сетью под Беличей Дубравой, залегая глубоко под землёй. Одна из шахт проходит рядом с дубом, под которым одна из шахт проходит рядом с дубом, под которым лежит меч. Не буду рассказывать, как мы узнали про дуб, но мы можем добраться до меча. Вернее, мы уже начали действовать. Нам надо ещё несколько дней. А потом Танхильд принесёт вам меч. Чудесно, просто чудесно. Что же вы хотите за это? Господин, мы же сказали, что приготовили подарок, скромно потупился гном. Но Ример знал Кугунду хорошо. Ну, я и не спрашиваю цену. Я спрашиваю, какой ответный дар вы желали бы получить. Вы же знаете, мои друзья, что я не смогу не отблагодарить вас. И мне будет легче, если вы подскажете. Чего вы желаете на самом деле? Ох, великий господин, вы и в самом деле великий, вы так хорошо понимаете нас. Можно нам в дар получить управление выработки золота и драгоценных камней по всей Иргирии? Естественно, половину мы будем отдавать вам, владыка. Гномы будут добывать золото, а драконы — драгоценные камни. Сейчас гномам принадлежат только пики да черные копи. А драконам огненные горы. И мы всё это делим на всех. А вы, Станхильдом, получив это право, станете князьями над своими народами, ухмыльнулся Ример. Но будем вашими преданными слугами. Вы же понимаете, что сейчас это зависит от Ольгера, а он не разрешает, утверждая, что так погибнут леса и реки, и это повлияет на подземелье. Я же смогу даровать вам это право только если стану верховным владыкой Иргерии и отстраню Ольгер от власти. То есть вам придётся подождать. Ну и за малейшую провинность я заберу обратно это право. Мы понимаем, господин. Ну что же, кто-то должен управлять этим. Пусть лучше это будут мои верные подданные, чем самоуверенный Ольгер, подытожил Ример. Гном и дракон низко склонились в благодарном поклоне. Как прикажете нам действовать, господин? Есть у меня одна идея. Вы говорите, вам надо ещё несколько дней. Отлично. За это время мы устроим продвижение войск в сторону дуба. Ример дал указание Кугунду с Танхильдом и отпустил их, затем прошёл снова в свой кабинет. Там он подошёл к круглой мраморной чаше и сдвинул резную деревянную крышку. Чаша оказалась наполнена водой. Римор наклонился над ней и слегка дунул. Поверхность пошла лёгкой рябью, а когда успокоилась, то Римор увидел Морина, склонившегося в почтИТтельном приветствии. Что прикажете, мой господин? Есть новости, хорошие. Расскажи сначала, как у тебя дела. Я уже разослал гонцов с указаниями к нашим самым доверенным сторонникам. Ты помнишь, что не должно быть никаких многочисленных отрядов. Все направляющиеся к поляне должны строго придерживаться наставлений, идти только теми тропами, которые им указали, и быть там к назначенному часу. Следы запутывать обязательно, и те, у кого есть возможность, пусть оставляют свои образы дома, чтобы соседи и соглядатаи видели их. Всё делать на совесть. Совет должен быть уверен, что мы идём именно за мечом. Я им всё объяснил, господин. Тогда новости нам помогут. Наша задача только битва. Мы можем затягивать противостояние у дуба, чтобы отвлечь и уничтожить как можно больше сил противника. Когда всё будет готово, иди к дубу. Я появлюсь внезапно и возглавлю войско. Начинать будем по моему сигналу. Мы окружим дуб И будем нападать сначала малыми силами. Меня будут видеть то тут, то там множество раз. Враг будет сопротивляться. Вы откатываетесь и снова наступаете, подключая каждый раз свежие силы. Воюйте, но при малейшем перевесе противника отводи людей и перестраивай воинов. Атаки должны идти по нарастающей, чтобы совет был вынужден каждый раз тоже увеличивать свою численность. Мы заставим их стянуть туда как можно больше воинов. Направления, в которых надо устроить особенно оживлённый бой с противником, я укажу. Через 3 дня всё должно быть готово. Все войска должны быть на месте и ждать моего появления. Остальное так, как мы говорили. На поляне всё спокойно. Да, всё как всегда. За поляной приглядывают, и если заметят что-то необычное, то мне сразу сообчат. Морин поклонился. Иримор снова дунул на воду. Опять пошла лёгкая рябь, и вместо моря на Римор увидел рангру. Ну, что у тебя? Мой повелитель. Я начала варить первую партию зелья. Будет готово в срок. Надо только помочь мне доставить его к месту, которое подходит для нашей цели. Ни о чём не беспокойся. Вари зелье. Позже я сообщу, кто заберёт наш сюрприз. Ример сел в кресло и задумался. Посидев немного, он встал и вышел в каменный сад, который примыкал к его кабинету. Тщательно закрыв за собой дверь, он прошёл к скамье, сел на неё, прикрыл глаза и сосредоточился. Он стал представлять себе свой меч, битву, постепенно впадая в ярость, но стараясь контролировать её. Перед ним проносились образы то меча, то дуба, то битвы с идаром. А затем Андвином. Ример старался как можно ярче и мощнее сделать свои видения. Наконец, закончив всё это своим образом с мечом в руке, он открыл глаза. Встав со скмяи он направился в кабинет. Здесь он снова вернулся к раскрытой на огромном столе карте Иргерии и задумался на днях. На крыше дворца Совета стоял Риген с поднятыми вверх руками. Небо Иргерии постепенно затягивалось серой пеленой, и вскоре пошёл сплошной мелкий дождь. Густой влажный воздух поднимал аромат земли и доносил его до самой крыши. Риген смотрел, как мелкие капли моросью ложатся на деревья и траву, как опускают цветы свои венчики под тяжестью накопившейся воды, как воробьишки радостно набрасываются на выползающих дождевых червяков, а хозяйки заносят со двора забытые стулья и бельё. Дождь был ласковый и тёплый. Ребятишки продолжали бегать, даже не прерывая игру, а взрослые сидели под навесами, наслаждаясь спокойствием и вкусным воздухом. Под землёй же шла своя жизнь. Набравшие силы под живительным дождём, тонкие паутинки грибниц шли в только им известных направлениях. Они сливались с другими грибницами и сообща продолжали движение. Вся поляна с дубом была уже окружена грибницами. Шляпки грибов появились сплочёнными стайками по всей бележьей дубраве. Одинокая ворона, прячущаяся в ветвях дуба от дождя, не осталась незамеченной. Но то, что делалось внизу, на глубине под дубравой, не видел никто. А под землёй кипела работа. Чёрные гномы трудились как заведённые. Они не могли доверить прокладку тоннеля к дубу никому. Сменяя друг друга, они копали без передышки день и ночь.